В семь с четвертью его разбудил телефон. «Доброе утро, Сергей Витальевич», — произнес абонент с чудовищной вежливостью. «Не разбудил?» «Кто рано встаёт, тому бог даёт», — ответил Знаев всевшим со голосом. «Здравствуйте, господин Молнин». «Есть минутка?» «Сволочь», — подумал Знаев. «Конечно, есть. Для тебя найдётся. Но каков стиль? Деловой звонок с позаранку? Я себе такого не позволял даже в лучшие годы, когда сам подскакивал с первыми петухами, когда в семь утра уже сидел за монитором. Впрочем, этот парень давно сам за монитором не сидит и, может, вовсе никогда не сидел, другими руководил. Новое поколение». «Менеджеры Божьей милости. С детства умеют управлять чужим трудом». «Я послал своего шофёра. Его зовут Иосиф. Он привезёт вас ко мне, а потом отвезёт. Другого времени не будет. Что скажете?» «Давай», — развязно ответил Знаев. «Пиши адрес». «Иосиф запишет», — непринуждённо ответил абонент. «Он сейчас вам позвонит». Знаев отправил телефонное сообщение Горохову. Ландыш позвал навстречу у него дома в 9.00. И пошёл бриться. Он твёрдо решил сегодня познакомиться со своим новым сыном и желал предстать перед ним в максимально приличном виде. Когда спустился во двор и увидел Иосифа, вздрогнул. Из чрева чёрного с затемнёнными стёклами седана вышел щуплый Отлично скоординированный брюнет с пронзительным свинцовым взглядом. «Убийца», — подумал Знаев, — «шофёр, он же телохранитель. Вон и кубура торчит из-под куртки. Валить они меня собрались, что ли? А если так, ха, я что же, не увижу своего нового сына?» Спохватился, забыл выпить таблетки. Пробормотал что-то извинительное во внимательные глаза Иосифа, поднялся в квартиру, нащёлкал в ладонь таблеток, гранул и капсул, проглотил, запил заваркой из чайника. «Теперь можно. Теперь я готов». Проехав в Барвиху, они свернули с Рублёва-Успенского шоссе и медленно покатили по узкой, почему-то сильно разбитой дороге меж одинаковых усадеб, слипшихся сплошными трёхметровыми заборами, минуя один пункт проверки за другим. Поднимались и опускались неприятно подрагивающие полосатые шлагбаумы, прохаживались широкоплечие мужики с внешностью отставных майоров. Одна улица сменяла другую, заборы разных цветов имели одинаковую высоту, и в проёмах кое-где распахнутых въездных ворот — можно было увидеть огромные гаражи на 8 или 12 автомобилей, заставленные однотипными премиальными джипами, чёрными — главой семейства, или белыми — жены, дочерей, содержанок. Не менее 10 километров продвигались вдоль заборов и ворот, пока, наконец, очередные, может быть, сотые по счёту ворота не открылись перед Знаевым подобной воронке, готовой засосать его в мир кошмаров или карикатур. Вспыхнули и закрутились оранжевые маяки на столбах. Гостя никто не встречал. Иосиф, явно особо доверенный человек, отомкнул дверной замок своим ключом и сразу уверенно повёл Знаева по широким коридорам со многими поворотами. В доме стояла утренняя тишина, нарушаемая только странным, издалека доносящимся размеренным железным звоном, Словно где-то под землёй ковались крепкие цепи с целью порабощения мирового пролетариата. Присутствие людей обозначал лишь свежий запах варёных овощей, доносящийся с кухни. Спустились на этаж ниже и оказались в просторном спортивном зале. Здесь Иосиф, сделавшийся бесшумным и даже как бы бесплотным, показал глазами «Инди дальше, вперёд!» Знаев, сделал несколько шагов и увидел перед собой огромную голую мужскую спину, налитую кровью, мокрую от пота. Григорий Молнин сидел спиной к входной двери, держал в вытянутых руках над собой штангу и делал жим вверх. Шумно дышал. Сверкающий никелированный гриф штанги, укреплённый в машине, скользил вверх и вниз по стальным рельсам и внушительно лязгал. Это и был звук цепей. Чтобы обозначить присутствие, Знайв громко придвинул к себе табурет и сел. Молнин немедленно оставил штангу и развернулся в своём кресле, лёгком, ультрасовременном, инвалидном кресле с электрическим приводом, надавил пальцем на рычаг и подъехал почти бесшумно ближе к Знайву. Изумительно искусно изготовленный пластиковый корсет обнимал талию миллиардера Григория Молнина. Выше корсета бугрился мышцами атлетический торс. Ниже корсета торчали маленькие колени. «Сенсей!» — сказал Григорий Молнин и обозначил короткий, но уважительный поклон. «Бог вам, сенсей!» — ответил Знаев. Молнин взвешенно улыбнулся. «Я извиняюсь», — сказал он. «Встречаю гостя в спортивных штанах, в спортзале. Тухлый стиль, Голливуд восьмидесятых». «Ну, я тоже без смокинга», — ответил Знаев. Молнин улыбнулся опять. Об его улыбку можно было точить кинжалы. Знаев хотел проделать какой-нибудь непринуждённый жест, но не смог сообразить, какой именно. Но не закидывать же ногу на ногу. «Сегодня у меня четырнадцать встреч», — веско сообщил Молнин. «Времени нет совсем. Давайте сразу о главном». Знаев кивнул. «Сергей Витальевич», — Молнин щёлкнул пальцами, — «давайте договоримся. Насчёт вашего магазина». «Я даю хорошую цену. Вы её знаете». «Знаю», — сказал Знаев. «Цена нормальная, но не могу. Магазин не продаётся». Молнин постно поморщился, словно священник, услышавший богохульные речи. «Или продавайте», — сказал он, — «или я его отожму». «Не могу», — повторил Знаев. «Простите, Григорий». Молнин нахмурился. «Я ваш ученик», — сказал он. «Я читал вашу книгу. Я много взял от вас, Сергей. Но в нашем случае правота за мной». Давайте договоримся. Прошу вас, пожалуйста. И улыбнулся снова, обнажая идеальные белые зубы. Григорий Молнин, сильный мужчина едва за 30, представлял собой продукт сверхновой генерации деловых людей. Родился в Новосибирске, Россия, учился в Гарварде, США. Текущие счета имел только в американских банках. Там хранил все капиталы С юности занимался только розничной торговлей. Никаких финансов, никакой нефти, никаких стеклянных офисов и антрацитовых приталенных костюмчиков, никакого крысятничества из государева кармана. Только игра по правилам. Натренированный умными и свободными людьми в стране свободного предпринимательства, вернувшийся в Россию Молнин поискал и увидел пустующую нишу. Дешёвое, самое дешёвое. Максимально дешёвые продукты питания. Низкосортные крупы, мясные хрящи, колбаса из наполнителей, идентичных натуральным. Подгнившая капуста, скользкая морковь, еда низшего сорта для низшего слоя населения. Оказалось, что Россия, вроде бы уже успокоенная, поделённая и переделённая, освоившая все правила рыночной цивилизации, упорядоченная Россия нулевых годов, по-прежнему может сказочно озолотить любого обладателя пытливого ума. Молнин нашёл Клондайк. Он первым понял, что полунищие городские пенсионеры в России всё своё время тратят на поиски самой дешёвой еды. Для стариков это вопрос жизни и смерти. Главное — сэкономить. Огниль с морковки можно и ножичком счистить, а потом в воде помыть, и ни хрена ей не будет. Гнилыми овощами и фальшивой колбасой торгуют по всему миру. Это нормально, гуманно, это по-божески. Вместо того, чтобы выбросить, лучше продать за гроши бедолагам. Торговая сеть «Грошек», созданная Молниным, спустя пять лет имела 150 супермаркетов по всей просторной стране. Молнин обратился в миллиардера за считанные годы. Несколько раз его портреты мелькнули в Воге и Теттлере, наравне с портретами других моложавых эксцентриков тех времён — Полонского, Тинькова, Прохорова. Однако сверхновый миллиардер не спешил превращаться в светскую звезду. Он жил на два континента — то в России, то в Америке, посвящая всё свободное время гонкам на снегоходах по ледяным полям Антарктики или прыжкам на парашюте из стратосферы. Официально он не считался миллиардером и в списках Форбса не значился. Никто не знал точной цифры, кроме самого Молнина. Как и многие десятки других, таких же молодых и трезво мыслящих миллиардеров, Молнин не устраивал шумихи вокруг своего имени, ни в какие списки Форбса не лез, а главное, не лез и в политику, не финансировал партий и не имел членского билета «Единой России». Он никого не трогал, ни с кем не враждовал, 150 его супермаркетов давали прибыль, обеспечивали рабочие места и платили налоги. Конечно, на пути к миллиарду Молнин наделал много ошибок, его бизнес довольно быстро оброс проблемами, как обрастает ракушками дно корабля. Судебные иски, штрафы, административные и уголовные дела, обвинения в контрабанде продуктов питания, в найме незаконных мигрантов, в сокрытии налогов — Бесконечный поток штрафов, наложенных санитарной инспекцией. Когда накопилась критическая масса, Молнин обанкротил торговую сеть грошек. Заблаговременно созданная торговая сеть «Ландыш» приобрела остатки товаров на складах. После лёгкого ремонта все супермаркеты Молнина вновь открылись для населения, но уже под новой вывеской. В Москве его резиденция располагалась в высотном билдинге близ метро «Парк культуры». Личный кабинет миллиардера занимал весь пентхаус. В приёмной сидели три секретарши, в совершенстве знавшие на троих дюжину языков. У босса был отдельный гараж и отдельный лифт из гаража в кабинет. Поэтому ни одна из троих секретарш не знала, где именно в данный момент пребывает босс и хозяин. То ли в Новой Зеландии, то ли прямо сейчас выйдет и попросит тибетского чаю на ящем молоке с гречишным мёдом и карельской брусникой. Они не были знакомы. Знаев видел Григория Молнина только по телевизору. Но между ними существовала связь. В возрасте 40 лет банкир Знаев опубликовал толстую аналитическую книгу о финансовом рынке России. Он сел за работу, движимый абсолютно благородными побуждениями. Он хотел описать, выразить собственный опыт. Маленький сын банкира, Знаев-младший, К тому времени проявил полное равнодушие к точным наукам, и банкир грустно сообразил, что тайные знания, накопленные риском и трудом, некому передать. С другой стороны, эти знания представляли собой всего лишь набор мошеннических финтов. Любая схема основывалась на бесстрашии исполнителя и его презрении к закону. Приобщить сына значило превратить его в махинатора и преступника. Огромный опыт банкира Знаева очень дорого стоил, но издавал дурной запах. В конце концов, папа-банкир решил, пусть его опыт достанется всем сразу. Никакой прибыли от написания произведения он не жаждал. Книга создавалась с оглядкой на американские документальные романы «Хелтер-Скелтер», «Алч слава Уолл-Стрит». Знаев трудился три года. Он хотел выступить солидно и беспристрастно. Он описал и систематизировал несколько десятков основных схем сокрытия прибыли и перемещения миллиардов с прозрачного международного рынка на непрозрачный российский и обратно. Он доказал, что мировой финансовый капитал изо всех сил давил на Россию, понуждая её власти превратить целую страну в финансовую пирамиду. Он доказал и более фундаментальную мысль. Капитал разумен. У него есть своя воля, отличная от воли хозяина. Капитал сам решает, где ему лучше. Все выкладки банкира-билетриста были богато иллюстрированы схемами и фотографиями. Пронумерованные квадраты и фигурные стрелки наглядно демонстрировали валютные сальто-мортали с участием офшорных компаний и некоммерческих фондов. Цветные фото являли изумлённому читателю огромные залы, сплошь заваленные мешками с наличностью вереницы инкассаторских броневиков, роскошные офисы корпораций и банков, ведущих исключительно фиктивную деятельность. Книга была доведена до ума и опубликована в дорогом издании, на мелованной бумаге, в яркой суперобложке, под претенциозным и немного легкомысленным названием «Чёрные деньги, белые пиджаки». Это был шикарный подарок для любого финансового махинатора. Издатели устроили шумную презентацию и пригласили знаменитого экономиста Ларионова, советника президента, мыслителя и реформатора. Советник произнёс сравнительно банальный спич и сфотографировался с автором книги и самою книгой в белых холёных руках. Тираж был быстро распродан. Книгу перевели на английский и немецкий. Спустя месяц после публикации текст появился в сети в бесплатной раздаче, И на этом история финансиста-билетриста закончилась. Некий ушлый репортер из журнала «Юро Мани» домогался интервью, но, зная, в то время как раз спасал от краха свой собственный банк. По мысли Знаева, репортеры берут интервью только у успешных людей, а он уже не считал себя успешным. Наоборот, и сухо отказал парню. Тот не обиделся. Однажды, в ныне отдалённом 2008 году, В офисе банкира Знаева появился скромный человек в скучном сером костюме, посыльный от некоего господина Молнина. Он протянул Знаеву его собственную книгу «Чёрные деньги, белые пиджаки» и сказал ловко про гладвое отчество «Сергей Витальевич, подпишите, пожалуйста». Банкир Знаев, автор книги, был тронут и одновременно слегка задет. Блестящий миллиардер Молнин не соизволил познакомиться или хотя бы позвонить, а всего только прислал человечка с просьбой. Знаев начертал «Григорию от Сергея с пожеланием спортивных успехов» и остался доволен. Григорий Молнин, к тому времени блестящий женившийся на дочери члена Совета директоров «Газпрома», действительно получил некоторую мировую известность как высокобюджетный спортсмен-экстремал — на наподобие Чарли Брэнсона. Канал National Geographic отснял целый фильм, в котором загорелый грег Малнин шагал по полю аэродрома Village в Лос-Анджелесе, Калифорния, вдоль ряда из трёх безмоторных планеров, построенных из ультралёгких композитных материалов. Каждый планер имел размах крыльев в сотню метров, поэтому Грэг Малнин шёл добрых пять минут по пути рассказывая о новейших видах углепластика и о датчиках температуры, установленных на концах крыльев. Ничто в этом человеке не указывало на его принадлежность к свиным субпродуктам, говяжьим маслам и пищевым наполнителям. Грэг Маунин брал планер за бесконечно длинное крыло и покачивал гибкую сверхпрочную конструкцию без особого усилия. Это выглядело очень серьёзно. Речь шла о вековой мечте человечества — парить в воздухе, подобно птице, летать часами, без двигателя, исключительным мастерством, натренированным умением. Спустя год, управляя лучшим из своих трёх планеров, названным Кристина в честь дочери, над пустыней Наска в Перу, Южная Америка, Грег Малнин потерпел катастрофу. Планер вошёл в пологий штопор, сломался в воздухе, Фюзеляж с пилотом ударился о землю по касательной. Пилота выкинуло вместе с креслом. Он отлетел от упавшего фюзеляжа ещё на полмили. В целях облегчения конструкции Грэг Малнин не устанавливал никаких систем безопасности. Парашют также не входил в комплект. Ему спасли жизнь и половину здоровья, травма позвонка, паралич нижней части тела. Грэг Малнин потратил два года на схватку со своим врагом. Несколько операций и сложные восстановительные процедуры принесли небольшой эффект. Безнадёжный инвалид научился самостоятельно перемещаться всюду. В салоне самолёта, в автомобиле, в сауне. Нарастил мощный торс, плечи и грудь стали громадны. Специальный корсет удерживал ноги и тазобедренные суставы, пока руки, перевитые мышцами, переставляли костыли, изготовленные лучшими мировыми специалистами, невесомые и упругие. И вот спустя ровно два года сопровождаемый журналистами Грег Малнин совершил на новом планере пролёт над той же перуанской пустыней и сделал круг над местом своего несчастья победив таким образом собственную жестокую судьбу врагов, завистников и злопыхателей. Такой вот человек, как положено гением, почти уродливый, с выдающимся лбом и глубоко спрятанными глазами, сидел теперь напротив Знаева и смотрел без выражения, равнодушно, и улыбался вежливо, левой рукой то и дело чесал затылок, точно так же, как делал это сам Знаев. Заметив сходство, Знаев тут же прекратил трогать собственную башку. Молнин, если бы смог встать, был бы выше его на голову. Крупный мужик, он сидел в инвалидном кресле и смотрел как будто сверху вниз. «Уважаемый Григорий», — сказал Знаев, — «мы ведь с вами в России живём». «И в России тоже», — ответил Молнин. В нашей стране рынок будет расти еще лет 30. То есть мы с вами всю жизнь просуществуем в условиях роста. Этот рост будет быстрым или медленным, он будет сопровождаться спадами и даже кризисами, как сейчас. Но за спадами неминуемо последуют подъемы. Фундаментальная тенденция сохранится на десятилетия вперед. А когда рынок растет, никто ничего не продает. Все только покупают и держат. «Правильно?» «Да», — ответил Молнин. «Вот и я ничего не продаю. Магазин мой, земля под ним тоже моя. Кому я мешаю?» «Мне», — сказал Молнин. «И пятёрочки мешаете. Дикси тоже вас хочет». «Это не разговор», — сказал Знаев. «Мало ли, кто чего хочет». «Слушайте, Знаев...» Миллионер вдохновенно сверкнул глазами. В том месте, где стоит ваш магазин, там не надо продавать валенки и телогрейки. Там надо продавать только еду. Вокруг тысячи домов. Там уже живут люди, и каждый третий экономит на желудке. Россия — голодная страна. Великая, могучая и голодная. 150 миллионов хотят быть сытыми. Кто утолит их голод, тот и победил. Знаев вздрогнул. Только что прозвучавшее слово «победил» показалось ему чужим, странным. Бизнесмены обычно его не употребляют. Идеями победы мыслит воин, а никак не торговец. «Кстати», — сказал он, — «насчёт победы. Я, наверное, уеду из Москвы. Недели на три и на четыре. Мы вернёмся к разговору, когда я вернусь». «Сергей», — мягко произнёс Молнин, «давайте договоримся сейчас, здесь». «Нет», — ответил Знаев, испытывая редкое наслаждение. «Мне надо проветрить мозги. Я боюсь принять неверное решение. Я вернусь, и мы поговорим». Молнин коротко поморщился и отвернулся. «Вы не поняли», — сказал Знаев, чувствуя уверенность, крепнущую с каждым следующим произнесённым словом. «Я уезжаю проветриться. В один город, на границе с Украиной». «Я вас прошу, Григорий, дайте мне возможность уехать и вернуться. Когда я вернусь, я дам ответ». «Не понимаю», — сказал Молнин. «Куда вы едете?» «Воевать». «Шутите?» — спросил Молнин с недоумением. «Думаю, нет». «Это опасно», — уверенно сказал Молнин после короткого раздумья. «Вас могут убить или обвинить в военных преступлениях. «Знаю», — сказал Знаев. «Могут. Продайте магазин и уезжайте куда хотите». «Это глупо», — сказал Знаев. «Но представьте, я продам магазин, получу деньги, и меня убьют. Зачем мне деньги мёртвому? Логично будет, если мы договоримся после моего возвращения». «Но мы договоримся?» «Вероятно», — сказал Знаев. Молнин теперь смотрел недоверчиво и даже с подозрением, как на опасного чудака или даже душевнобольного. Он помолчал, потрогал собственный огромный бицепс и спросил. «А за что же вы едете воевать?» «За интересы государства». «Это государство ничего для вас не сделало». «Уже неважно. Главное, что это единственное государство, где все говорят по-русски и платят рублями зная, полез в карман и достал деньги. Смотрите, сказал он. 100 рублей. Как думаете, сколько раз тут написано, что это именно 100 рублей? Ну, раза четыре, предположил миллиардер. Восемь раз, цифрами и буквами, по четыре раза на каждой стороне, чтоб для самых неграмотных а на долларах для ещё более неграмотных. Десять раз повторено и продублировано. «А, люди глупее, чем мы думаем», — сказал Молнин. «Нет, глупость тут ни при чём. Чтобы запомнить, надо повторить. Четыре раза, восемь раз, сто раз. Так получилось, что пора напомнить, что рубль — тоже деньги, а государство, которое его печатает, — это сильное государство». «Пора повторить это, чтобы все помнили». Молнин улыбнулся. «Красиво излагаете», — сказал он, — «но я не верю. Если бы вы хотели уехать в Донбасс, вы бы помалкивали. О таких вещах не говорят, их делают молча». Ха, я и помалкиваю», — зная, улыбнулся. «Но вам, — сказал, — вы для меня важный человек». «Надеюсь, это будет между нами, Григорий». «Окей», — ответил миллиардер. «Но если мы не договоримся, вы никуда не поедете». «И кто меня остановит?» «Я». «Это угроза?» понимаете как хотите. Наша встреча — первая и последняя. Или вы говорите «да» или «нет». «Ха». «Вы напрасно пытаетесь навязать мне свои условия. А вы бы сделали так же. Я читал вашу книгу. Три раза. Я ваш благодарный ученик». «Это приятно слышать», — сухо сказал Знаев. «Но если мой магазин вам действительно нужен, вы подождёте моего возвращения. А теперь мне пора. У меня тоже сегодня важные встречи. До свидания». Миллиардер нахмурился. «Чёрт бы вас, побрал!» — произнёс он грустно. Вдруг Знаева кто-то резко толкнул сзади между лопаток. Знаев обернулся, ожидая увидеть хладнокровного палача Иосифа с пистолетом в умелой руке, но никого не обнаружил. Зато услышал чей-то тихий голос, скрипучий, словно ножом по пустой тарелке. — Соглашайся, давай, Серёжа, просто скажи ему «да». Он ведь тебя действительно уважает, он читал твою книгу, разве тебе этого мало? Он не обманет, он заплатит, сколько попросишь. Раздашь долги, вздохнёшь свободно, начнёшь новую жизнь. Ты пока не старик, изобретёшь что-нибудь новое, интересное, но ты же парень с фантазией. «А у него, в отличие от тебя, вовсе нет фантазий. Он умеет только говяжьи хрящи пенсионерам впаривать. Ну скажи ему «да». Просто кивни и произнеси одно слово, и пожми ему руку. Это дело трёх секунд. И всё. И ты спасён. И ты выжил. Уцелел. Победил. «Что с вами?» — недовольно спросил Молнин. «Так», — ответил Знаев и махнул рукой. Небольшие проблемы со здоровьем. Принимаю психотропные препараты. Голова дурная. Вы, Григорий, кстати, современным искусством не интересуетесь? Абстрактной живописью. Есть хороший художник. Через пять лет его работы будут стоить миллионы. Молнин явно потерял интерес к разговору. Что за художник? Вяло поинтересовался он. Гера Ворошилова. Никогда не слышал. — равнодушно ответил миллиардер. — Позвоните ко мне в офис, вам дадут телефон моего арт-дилера. — Я пошёл, — сказал Знаев. Молнин молча кивнул и нажал кнопку. Развернулся в своём кресле и покатил в недра подвала, сверкающий никелированным металлом, словно гном, убегающий в алмазную пещеру от незваного гостя.